Сказка «Пуговки» о маме и о сыне. Представь, что есть такой суровый северный мир, где и благо для людей – это лед и холод, где вся поверхность воды, моря, реки и озера закована льдом. Весь быт, нравы и обычаи этого мира связаны со льдом, и люди поклоняются льду ибо для них он символ постоянства и уверенности в завтрашнем дне. Ничего не меняется, и это хорошо. Развиваются все виды строительства, торговли, транспорта и спорта, связанных со льдом. И детей с раннего детства приучают жить в мире холода. И поскольку везде очень холодно, люди постоянно носят плотно закрытую одежду, теплые пиджаки, пальто, кофты. И чтобы одежда как можно лучше сохраняла тепло, ее можно было как можно плотнее застегнуть, на нее пришивать много-много пуговиц. Да, не удивляйся. Просто это такой мир. Люди нашивают свои пуговицы, как будто ордена на мундир. Они гордятся ими и очень берегут. И все было именно так, пока в одной простой семье не родился особый мальчик. С ним все было хорошо. Его любили и ждали, его мама была молодой, мудрой и светлой девушкой, и на ее пиджаке почти совсем не было пуговиц. Но на нее косо смотрели, она казалась всем очень странной. Она и была странной. Эта молодая девушка не любила кутаться в шарф, она любила ветер. Она любила думать по-другому, не выстраивать четких планов, как выжить в этом суровом мире, а часто позволяла себе фантазировать. За неимением других развлечений, она часто стояла на холме и смотрела бескрайнюю белую даль. И представляла, как там, под толстым слоем льда, бьется непокорное море. Конечно, когда родился сын, все изменилось. Он тоже рос странным, очень похожим на свою маму. И вот, когда он уже смог ходить и говорить, с ним стали случаться чудеса и чудачества. С малых лет его привлекали мельницы, текущая вода, ветер и все, что движется. У него был дерзкий план. Мальчик задумал невозможное. Он мечтал расковать всю воду земли, разрушить лед и заставить воду течь. Он не знал, конечно, как это сделать, и пытался поговорить об этом с мамой. Но мама была постоянно занята насущными делами и мыслями. И не придавал особого значения его словам, думал, что это детские фантазии. Однажды, ступив на твердую поверхность замороженного озера, мальчик вдруг понял, что лед под ним трескается. Сначала никто не связывал эту аномалию с мальчиком. Но чудеса продолжались, и у него уже не было возможности спокойно пройти по льду. Он понял, что способен делать невозможное, просто страстно всем сердцем желая этого. В его суровом мире мальчик стал изгоем. Никому не позволено было ломать устои и крушить традиции. С ним никто не общался и не хотел дружить. Люди верили, что он приносит несчастье. Его мама к тому времени обзавелась таким количеством пуговиц, что уже не было почти места для новых, и тоже странно смотрела на сына. Она изменилась. Не осталось места для фантазии и мечтаний только серые будни и тяжелый быт. Из молодой и легкой девушки она незаметно для себя превратилась в раздражительную, обидчивую и гневливую женщину. Ей приходилось поминутно защищать сына от нападок других людей, и постепенно любовь и понимание сменились в ее сердце горечью и злостью. И вот однажды мальчик понял, что ему нужно делать. Он перестал кружить. Он стал строить. Их дом стоял у подножия гор на берегу замерзшего моря. С горы спускалось несколько ручьев. Даже они веселые звонки когда-то теперь текли под прозрачный горкой льда. Но они были живы там, подо льдом. Мальчик вырвал каналы в мерзлой земле, сломал лед над несколькими ручьями и направил воду вниз по склону. Объединяясь в единый поток, вода срывалась с крутого обрыва. Это был настоящий водопад безграничной мощи, силы и красоты. В тот день, когда он создал водопад, он совсем упал в глазах людей. Ведь они привыкли к порядку, закрытости и не могли оценить то, что он создал. Но он делал это не для них, а для своей мамы. Он знал, что только она поймет. Еще может понять. Так он надеялся. Когда мама увидела его водопад, она пришла в ужас, она кричала, беспомощно размахивала, руками злые слезы стояли в ее глазах. Она поняла, что и семье пришел конец, что для них нигде больше не будет работы, а значит, не будет еды. Никому в этом мире не хотелось ничего менять, такого им не простят. Но мальчик не отчаялся. Однажды ночью он украл мамин пиджак и пошел с ним к водопаду. Он не смело потянул и оторвал первую пуговку с самого низа пижака. Она была маленькая и серая. Надо бы сказать, что в мире мальчика пуговицы значили очень много. Они были признаками достатка и всеобщего уважения. Они нашивались по всей одежде и часто покрывали ее сплошным причудливым узором, вопреки любым законам логики и смысла. Поощрялось пришивать разные пуговицы разных размеров и цветов. Постепенно люди привыкли ассоциировать эти пуговицы с разными событиями в своей жизни, приметными решениями и даже эмоциями. Так пришивали в дни свадьбы и в дни рождения, на всех важных мероприятиях в дни скорби и радости. Но поскольку жизнь людей была сурова, радостных пуговиц почти не было. В основном это были памятки об ушедших людях, о других утратах и потерях, или памятки о долгах. Пуговиц у людей было столько, что иногда возникало ощущение, что они, как божество появляются сами собой. Уже никто не помнил, как и когда пришли ту или иную пуговицу. Это происходило почти автоматически. А мальчик помнил, что пока на пиджаке его мамы почти не было пуговиц, она была совсем другим человеком. И так он решился. Он стоял на холме, и ветер развивал его волосы. Было очень холодно, и пальцы застыли и почти не слушались. Но он все-таки сумел оторвать одну самую маленькую пуговку. Он оторвал и бросил ее вниз в водопад. И в тот момент, когда мощные струи поглотили ее, мальчика словно что-то толкнуло, и он увидел то, что скрывалось за этой пуговкой. Это была мамина первая обида. Она так хотела порадовать свою маму свежими ландышами, что стояла на перроне вокзала, где их продавали, казалось, весь день. А так как цветы в этом суровом краю были редкостью, за ними устраивалась огромная очередь. Мамина спина ныла, а ног она не чувствовала. Но когда завезли первую партию цветов, она была уже совсем близко и могла бы успеть их купить. Но ей не повезло. Не хватило совсем чуть-чуть. И когда она в слезах шла домой, то встретила старую женщину с букетом не раскрывшихся совсем еще зеленых тюльпанов. Они показались ей страшными и некрасивыми. Она подумала, что они никогда уже не распустятся и удивилась, зачем старушка срезала их. Но старушке были нужны деньги, а маме нужны были цветы на подарок, и она купила их. И когда мама принесла тюльпаны домой и поставила воду, конечно, им не хватило силы раскрыться. Но это было все, что она могла себе позволить. И ей бабушка мальчика, жалея маму, даже сказала, что эти цветы прекрасны. Но дочка не могла себе простить, что не подарила маме настоящего букета, винила саму себя и ей казалось, что в этом виноваты все вокруг. Так появилась эта маленькая серая пуговка, знак маминого стыда и чувства вины. Она хотела перешить ее и избавиться, наконец, от этих чувств. Тогда мальчик понял, что пуговицы — это зло. Он стал срывать их одно за другой, пока пальцы не покрылись кровавыми мозолями и совсем было не перестали его слушаться. Мама искала его с самого утра и, увидев на краю водопада, не на шутку испугалась, но, поняв, что он делает, пришла вне себя от гнева. Они и так были бедными, почти попрошайками, а он срывал с ее одежды последние признаки уважения и гордости. Он пытался объяснить, что-то сказать, пытался перекричать мать, но внезапно его обожгло с ударом по щеке. Мать, всегда добрая и ласковая, никогда не поднимала на него руку. Сын понял, что ничто уже не способно ее изменить. И сколько бы он ни старался, этот мир и эта жизнь останутся прежними. Отчаяние захлестнуло его, и он так и не смог справиться с ним. Никто не понимал, что с ним, но ему становился хуже и хуже день ото дня. И вот однажды он понял, что близок тот день, когда он уснёт и больше не проснется. И тогда он позвал маму. И просил её только об одном. О своем последнем желании, чтобы она прямо сейчас пошла к водопаду. И сорвала хотя бы одну пуговицу. Только одну. Ради него. Мама, убитая горем, уже ничего не понимала. Но бабушка мальчика уговорила ее это сделать. Ведь это была последняя просьба ее сына. И когда она пришла к водопаду и стала срывать пуговицу одну за одной, то уже не могла остановиться. Горечь обитых воспоминаний тянули ее вниз И в какой-то момент, не видя ничего за пеленой слез, ей показалось, что она сама вместе с сыном падает в этот водопад, несется вниз со страшной скоростью в тучи брызг. Но сын ее смеется, в его глазах столько тепла и любви, и становится так хорошо и так свободно, что вместо страха падения она ощущает, что летит, чувствует свободу и очищение. Вся жизнь промелькнула перед ее глазами. С каждой сорванной пуговкой ее запертая душа и сердце очищались и рвались в полет. Ей казалось таким странным, зачем она запирала свою душу столько лет, пришивала к ней пуговицы, чтобы еще сильнее, еще плотнее запахнуться, закрыться от других. И вот когда пуговиц почти не осталось, ее словно прожгло, ударило молнией. Она дошла до момента рождения своего ребенка, своего единственного сына. Увидела коридор от дома и себя, несущую маленького младенца на руках, и голос врача за ее спиной. «Он не выживет», — говорил врач. «Придет день, когда он заснет и не проснется, в нем не хватит силы распуститься и вырасти, как в тех слишком рано срезанных тюльпанах». Эти слова жгли и прижимали ее к земле, ей хотелось согнуться так низко, чтобы заслонить, защитить своего ребенка от них. Уже не помня себя от страха и боли в тот день, она всей силой своего материнского горя пожелала остановить время, сделать так, чтобы сын ее не рос и не изменялся, и никогда бы не достиг того страшного дня, способного отнять его у нее. И только теперь она поняла, почему ее мир таков. Это она заковала в лед все реки, озера и моря. Она нагнала стужи и холод. И сделала так, чтобы ничего не росло. И не развивалась надежда на то, что и сын не вырастет. И значит, никогда не умрет. Она не могла поверить в это. Невероятные силы таились в ее сердце. Она использовала их, чтобы покрыть льдом свою родную землю и отдалиться, закрыться от сына. Весь следующий год мама провела в горах, где построила маленькую часовинку в честь своего сына-освободителя. Она стала выращивать там зелень и пасти скот и часто принимала голодных путников. Уже не в ее силах было растопить весь лед в их мире, ведь этой силой обладал только ее сын, но и она могла кое-что изменить. Она согревала и угощала путников козьим молоком и сыром, и единственной платой которую она просила за кровь и стол, была одна пуговка, сорванная с пиджака пришедшего человека. Юлия Петрикеева, 10 мая 2018 года. Папа просил подарить тебе это на день рождения. Он разбудил меня в 3 утра на рассвете в нашем доме намерзшей и очень просил все записать. Благодарю тебе, папа, за этот подарок для моей семьи.